Морские пейзажи. в т о р о февраля в полдень отошли из Риги. Меня никто не провожал. За кормой стягивается битый лед. Серая д в и н а Везем в Антарктиду две сотни зимовщиков. Двумя днями ранее пассажирский помощник, светлый, мясистый, округлый, проводил меня в каюту первого класса. Верхняя палуба. Один в двухместной каюте. Настоящее окно открыл, перекурил, побрился перед визитом капитану. С капитаном познакомился еще на офицерских курсах пять лет назад. Два раза ходил в плавание под его руководством. Сделал его героем повести «Сквозь льды». Вот-вот с т о л к н у с ь с прототипом. Читал ли он повесть? Дверь в капитанскую каюту была открыта. Я п р и с е л в холле на д и в а н ч и к и осмотрелся. За стеклами книжного шкафа тесно стояли энциклопедии, справочники, литографии и л о ц и ы На углу массивного стола лежала книга – сборник моих повестей. Какой жирный намек! Значит, читал. Да и на что я надеялся? В коммуналке флота шило в мешке не утаишь. Хлопнув дверью, вошел капитан, свежий, статный, в свои пятьдесят старше меня на четыре года, борода серебряной п р о с е д ь ю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 Идем в альду, подмигивают огни маяков. Ночью не спалось. В каюте духота, открыл окно, до утра читал. Взял в рейс сборник рассказов Адама Адамовича Павлова «Морские пейзажи». Павлов знаменитый полярник и б и л е т р и с т пропал в обратном рейсе в марте 1971 года. В каюте нашли рукопись «Морских пейзажей» для р е ц е н з и и Сборник начинается с рассказа «Вода». Это скорее се, замаскированное под беседу двух моряков, новичка и т е т о г о Молодой матрос преисполнен восхищением перед величием моря океанов, это й колыбели странствий. Опытный же, у которого на берегу м а я читпенси видит в открытой воде лишь постоянную опасность, вызов. Ничего ничего, дай время и увидишь океан глазами первооткрывателей.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 После душа поднялся на мостик. В ходовой рубке нет обогрева лобовых стекол. Обсудили со старпомом мои книги. Старпом крепкий здоровый моряк, окончил высшую мореходку, хвалил сквозь льды, хитро улыбался. На д н е в н о й в с т р е ч е познакомился с экспедицией. Хотя моя роль в судовой администрации весьма размытая, четкого статуса нет. На бумаге второй старший помощник, а на деле нахожусь здесь больше все-таки как человек творческий. Перевели время на час назад. Блинчатый лед в канале, туман, огни самолетов похожи на НЛО. ч е т в е р т февраля у датского берега разошлись с громадным танкером. Вблизи замка принца Гамлета зимовочный состав столпился у правого борта и теплоход накренился. На море полный штиль, на мне яркий свитер, замок прячется в тумане. с т а р п о м и б о ц м а н Рыжий с сонным лицом р ы с к а ю т по судну в поисках нарушителей порядка. Дания позади. Мы в Северном море. Вечером сходил в судовую баню. Как человек действия, тёртый зимовщик Адам Адомович Адам Павлов сознанием дела пишет о полярной работе, правда, не без странностей. Если в рассказе Новоселья все привычно и приземленно, речь идет о переселении арктического лагеря с одной дрейфующей льдины на другую.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 Но совершенно неясна авторская мысль. в о с ь м февраля прошли Португалию, вывесили стенгазету, шаржи на ком состав. Меня изобразили в лодке с огромным пером, которым я гребу против волны. Посмеялся. Тараканы чувствуют себя на теплоходе не хуже людей. Развелось тьма. Травим хлорофосом. Передали окрушение самолета в мирном. Возвращался с востока. Погибли начальник экспедиции, пять полярников, пилоты. Ужасная трагедия. 10 февраля. Позади Касабланка. Крецензии на морские пейзажи. Павлов пришел в полярники из флота. С детства хотел быть моряком. Зачитывался ф и н и м о р о м Купером и Джаком Лондоном. После школы поступил в п и т е р с к у ю Макаровку. Курсант. Потом матрос в Балтийском морском пароходстве. Перевели на рейсы в Арктику.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 11 февраля причалили в порту Лас-Пальмас. Сказочные пляжи, банановые плантации. Выехали в город. Однотипные пейзажи, тесный рынок, шерпотреб в лавках. Нашему брату моряку не привыкать. Вечером снялись с якоря. Над Атлантикой голубое м а р е во мимо дымит трубами низенький ледокол. Штатный фотограф щелкает его облицем. Идем на Монтевидео. в Ключили бассейн. Вокруг купаются, загорают. Замечено несколько обгоревших носов. В навигацию судно я почти не вмешиваюсь. Иногда страхую на мостике, чтобы совсем не бездельничать. Полистав в штурманской английской л о ц ц и рисунки зверей, фотографии птиц, морская история, долго чесал голову над русскими словариком. Не узнал добрую треть букв. Какие-то гибриды из латиницы и славянской вязи. В л о ц и и Антарктиды нашел пингвина. с двумя головами. д в е н а д ц а т февраля. Спокойно и безветренно. Солнце в дымке. В ленивых ультрамариновых водах дремлют большие черепахи, рыжие, как ржавое ж е л е з я к а Для рецензии. В разгаре фарфор. Павлов смакует порочную связь капитана с куклой. В самый неподходящий момент в каюту заходит шкипер. А позоренный капитан стреляется из малокалиберки. В следующем рассказе Суша тоже смерть капитана. Жена капитана не хочет отпускать его в море, молит дьявола, чтобы испарились моря и океаны. Развязка в духе классической обезьяний лапы д ж е к о б с а Капитана по Булгаковски переехал трамвай. Не таких рассказов ждешь от именитого полярника. Отложил книгу в п а р ш и в о м н а с т р о е н и и чтобы отвлечься п о л и с т а л лорда Джима Конрада.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 Цветастая рубашка элегантные шорты на загоревшем теле глянул на меня. И с к у п а т ь с я не хочешь, старина? От соленой воды у меня з у д е л о тело. з а б ы л о полоснуться после прошлого захода в бассейн, но я согласился. Вот не первое с тобой плавание, Адам. Капитан на ходу расстегивал пуговицы рубашки. Цен с д о в е р и я м е ж д у нами был, но после свиньи, которую ты мне подложил, бога ради, не выдержал я. Ты все п р о п о в е с т ь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 Мой мозг среагировал на изменение атмосферы, на догорающий солнечный диск, и когда краешек солнца сверкнув на п р о щ а н и е нырнул за четкую линию горизонта, я додумал эту пронзительную красную вспышку, мелькнувшую в темные л и н з е неба. Я все еще держал бинокль в спотевшими пальцами, но не решился снова поднять его к лицу. Спал плохо. Идем на юг. Капитан пригласил на ужин. В пустом салоне бара накрыли на четверых третий и четвертый с тарпом и начальник экспедиции. Креветки, черная икра, печень трески, бифштек с луком, соус тартар, фрукты и овощи, красное вино и коктейли. Так и не понял в честь чего этот прием с официантами в хрустящих смокингах. Западный сервис, как сказал с тарпом. Капитан весь торжественный, как проводы судна на корабельное кладбище, налег на коктейли и стремительно о к о с е л Мне не давал покоя воротник его рубашки. Воротник шевелился, приподнимался. Один раз мне п о ч у д и л о с ь что по красной взмокшей шее капитана мазнула пара креветочных усиков. Застольный т р ё п перешел в ц а п а н ь е капитана с начальником экспедиции, в рейсе нередко напряжение между ком-составом и зимовщиками, но капитан взбеленился по совершенно неясному поводу. С тарпом мученически улыбался. Оставив нализавшегося капитана в его надежных руках, я и начальник экспедиции перебрались в мою каюту, прихватили у артельного бутылку виски и две банки консервированного языка. Мы как-то быстро сошлись на фоне нападок капитана. Начальник экспедиции, неторопливый мужчина между сорока и пятьюдесятью, выбритый череп, черные у с и к и Он в и д е л на столе книгу Павлова, и его открытое ясное лицо помрачнело. "Пишу рецензию", сказал я.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 Потеряться, но это ерунда. А в ту последнюю зимовку будто угасать начал. Не мог сконцентрироваться на работе, только на своих записях. Он был чем-то испуган, скорее, п у г а л других. Сказал начальник серьезным с самурайским выражением. я в е д ь и на СПШках руководил и на востоке всякое в и д ы в а л но тут начальник а п р о р в а л о Видно, долго держал все это в себе и, возможно, видел в отчуждении Павлова свою вину как руководителя.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 Крецензи. В кратком авторском отступлении Павлов говорит, что считает себя документалистом. Рассказ лапы меня немного успокоил. История с избитым, но надрывным сюжетом о дружбе человека и собаки в н е м много смешного и грустного, а слезный финал оставляет вопрос: выбрались ли полярник и его верный друг из пленьи или их путь к домику путь на другой стороне? Но следующий рассказ "Руки". Уверен, названия соседних рассказов, их замысловатая сцепка не случайны, и парный эффект от них успокоить и оглушить. Руки, какой-то совершенно б е с с ю ж е т н ы й дикий рассказ, драка на борту без з а ч и н ы и морали, шабаш на празднике не птуна, обряд крещения. Рассказчик стоит в сторонке и смотрит на торжество, видит, как начинается сутолока, слышит крик, ударил меня гад, палка и по глазу гад убил меня, но мне не больно, не больно.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 Загорелая физиономия капитана не скрывала вчерашних возлияний. Меня тоже м у т и л о как в первое плавание, чтобы сбить тошноту, тянул одну за одной беломорины. Черти лапали новичков мазутными ручищами и кидали в бассейн. Дамы после того, как и м шлепнули на т е л е с а а д с к у ю печать, прыгали в воду сами. Виск, страха, дикие вопли. Я не сразу убедил себя, что они наигранны. Лицедейство закончилось, крещеные отмывались от дьявольских меток.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 Матрос хромал. Я окликнул его, но тот не повернулся. Влез в шорты и вышел из каюты. Матроса и след простыл. Я забрел на бак. Над головой сияли огромные незнакомые звезды. Большую медведицу вывернули наизнанку. Это легко объяснялось фокусами Южного полушария. Зеркало, в котором отражалось привычное небо Северного полушария, но некоторые звезды я видел впервые. 19 февраля. Трансляция неуемно горланит объявление, оторванный от человека голос оповещает о запланированных мероприятиях или зазывает участников экспедиции в каюту 217. и н о г д а чудится совсем бредовое, вроде получить соль для колониальных ванн. Меня вызвали к информбюро за радиограммой 19.2. Радио один пункт. Читай А А П. Слушай море. Отправителя нет. Странно. А А П. Это Адам Адамович Павлов. Как бы это ни было, перед сном почитал Павлова. Рассказ шторм, п р е д у п р е ж д е н и я Такой м у т о р н ы й и грязный. А ведь речь в нем о теплоходе, который погибает в бурю. Двадцать третье февраля. о ш в а р т о в а л и с ь в Монтевидео. Небоскребы в знойном небе на фоне высокой горы с древней крепостью на вершине. Собаки на причале. Толстый оплывший полицейский с кольтом на бедре. Прогулялись комсоставом по городу. Эвкалипты и сосны, пыльные автобусы, памятник погибшим морякам, к о с т л я в ы й мертвец борется с серой волной. Вблизи город Неряшлив. На тротуарах о к у р к и обертки, банки, бутылки. Океанский ветер метет мусор по улице Коломбо. Повсюду реклама Philips и Coca-Cola. Солдаты с автоматами у банков, парламента, президентских дворцов, п р о н ы р л е в ы е м у л а т ы си сеньор. Стадион, кладбище, кинотеатр, длинный ш е в р о л е Тишина за витринами книжных магазинов. Остановился у самого большого. Переводы Ильфа и Петрова, Достоевского, Толстого, Шолохова. Детективы Джеймса Хэдли Чейза и Агаты Кристи. Заметил книгу «Мистификацию» с 2022 на обложке из будущего. Ага, ага. Называется «Век кошмаров». Огромный крытый рынок, шумный, пестрый. с апельсиновыми, банановыми и лимонными кучами, красными мясными тушами и кольцами пряных колбас. Перекусил шашлыком и ледяной кокой. Все, кроме меня, купили дубленки ж е н а м и подругам. Двадцать п я т февраля. Взяли курс на Сандвичево острова. Нарывают дёсны. Больно жевать твердую пищу. Что за напасть? А ведь медкомиссия перед рейсом признала мои зубы полностью здоровыми. Сходить к с у д о в о м у дантисту страшно. Если пародонтоз, то лечение одно — рвать. Прополоскал отваром уругвайского эвкалипта. Покачивает посвежевший ветер. Бурые водоросли похожи на слипшиеся п р я д и волос. Отключили бассейн, включили теплый кондиционер. Рассказ переполненный страхом. Павлов великолепно передает живую человеческую речь.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 двадцать в о с ь м февраля первый п о ш е л кричит старпом ночная смена пятнышко айсберга на двадцатимильной шкале радара сумочную рубку сует нос мальчик худой простоволосый седой будто голову присыпала пеплом в темноте не видно глаз черные провалы призрачный мальчик пугает меня старпом никак не реагирует я толкаю его но мальчика уже нет что это было Второй айсберг видим в живую с левого борта. Вершина айсберга теряется в грязно-лиловом тумане уплывает. Через пять часов еще два айсберга. Вышли из тумана, горизонт просматривается, но размыт, как и берег материка. С наступлением сумерек снова видел мальчика за окном каюты. Двадцать д е в я т о февраля. В с е м и д е т и милях остров Южная Георгия открытый куком. Ослепительно светит солнце. Достал машинку, напечатал до обеда треть рассказа про капитана-наставника. Много и с т о р и й накопилось, хватит на сборник для р е ц е н з и и Герои абстракции. В рассказах много и рационального, которое Павлов называет изначальным, бесконечным. Бред и абсурд начинают раздражать и надо признать пугают. Лобовая открытость кошмара. Угадывающиеся за текстами аномалии. Писатель будто потерял контроль над книгой и собой.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 простудился, к больным у длившимся, н и расползающимся в стороны зубам добавилась ангина. У врача так и не был. Полощу. Ход восемь узлов, видимость пятьдесят метров. Круговерть м о р о с и и тумана в свете прожекторов. Экран радара залеплен от метками айсбергов. Айсберги движутся, об этом говорят светящиеся хвосты. После вахты лег спать. Снялись кошмары. Что-то большое и белое. Морские пейзажи, но не подходит название умиротворенное, созерцательное всем тем д и к о с т я м что прячутся внутри сборника. И морем в большей части рассказов пахнет, разве что по ветру издалека. Назвать бы человеческие пейзажи, или здесь некий с м ы с л о в о й кувырок, например, морские пейзажи — все, что останется после человека, было и будет. Постоянно думаю о Павлове. Что-то плохое истончило его душу.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 Между морем и небом узкая щель. н о ч е ревела и свистела. Серые смерчи вихрились, ослепляли. Снег налипал на прожекторы и с т е к л а рубки. Выйдешь на крыло мостика, ни черта не видно, глаза слезятся от ветра. Когда на мгновение стихало, лучи прожекторов отражались от горящих пены н х гребней. В снежных зарядах сновали крошечные птички, расшибались насмерть о стекло рубки. выбило предохранительно с о в о г о прожектора, и и з а снежного вихря там, где темнота снова почувствовала себя хозяйкой, я в и л о с ь чудовище. Я был на левом крыле. Бурые щупальца, не меньше десятка, плесали над носом судна. Они заканчивались чем-то вроде копыт и оттого напоминали длинные гибкие лошадиные ноги. Копыт т о и л и по палубе. Налетел новый яростный заряд, и тварь скрылась. Днем шли сквозь плавающий лед. Обломки, припая и осколки айсбергов. На солнце айсберги окружены голубоватым сиянием. Без солнца они у р о д л и в ы и а б с т р а к т н ы Ужасно болят зубы. Отвары в калиптовых листьев не помогает. Радио передает о случаях каннибализма на станции Восток. Молодежная в неделе пути. Айсберги дышали. Огромные белые органы раздувались и с ъ ж и в а л и с ь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 Пять штук, как пальцы одной руки. Седьмое марта, восточное полушарие. д р ы х до часу тридцати. п р о с н у л с я и вспомнил, что медленно или быстро схожу с ума, с к а ж у с ума. К этому ведь можно относиться спокойно, попытаться осмыслить, или сумасшедший никогда о себе так не скажет. с п и ш и м на интерпретационный синдром.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 собираемся пересаживать полярников на теплоход быстрый. укают компании лужа к р о в а в о й рвоты, какой-то шурум-бурум за дверью. но старпома кажется это нисколько не волнует. нашли чистую воду и обошли перемычку дрейфующего льда. снова туман, снова айсберги. пеленгуем. на фоне г р о м а д н о й ледяной горы силуэт быстрого. ветер восемь баллов. б ы с т р е к о качается, проседает, ш т у р м у е м носом на волну. Под шквальными ударами вибрируют стекла и двери. Приходится орать. Пересадка откладывается. Тревожная ночь, крик птиц, рассвет над грядой айсбергов. Мертвенно з е л е н а я мертвенно р о з о в а я мертвенно г о л у б а я полосы. Мертвая радуга. Ветер т у с л а б е е т и усиливается скачками. Хлещут волны, посвистывает в щелях ветер. Помехи в эфире. Капитан быстро г отменяет о пересадку, не хочет рисковать. Наш капитан ругается в радио-телефон как сапожник. Быстрый уходит. д е в я т о марта в шесть утра ясное небо, сверкающие осколки айсбергов. К вопросу первородства книги и безумства или безумия и книги. Книга. Люк в палубном настиле. С одной стороны люк и безумие изначальное древнее исток, а с другой безумие просачивающееся исключим книгу люк из логического парадокса и получим безумие п о р о ж д а е т безумие раньше всего был ад. Десятое февраля ход десять узлов тяжелая з б п в рубке шумят репитеры щетки скребут по стеклу связали с теплоходом шуга. Дрейфуем навстречу, п р я ч а с ь за айсбергом. Маневровый ход. Сблизились в заливе Алашеева. Вокруг мелкобитый лед. Сошли с шугой, соприкоснулись, затихли. Забрали вещи погибших в мирном. Отошли. На свежей стенгазете дикая мазня. Отпечатки рук, лиц. Океан постоянно играет с разумом. Не только когда бушует. Не зря раньше считали, что море принадлежит сатане. что демоны движутся водными путями. Смерть в море, мокрая смерть, отвратительная, неправильная. Лодка хорона, Стикс, корабль мертвых. В соседней каюте неустанно произносят молитву. Не могу разобрать, кому принадлежат голоса. Анонимная м о н о т о н н о с т ь сводит с ума. Не читается, не пишется. Видел айсберг, вывернутый наизнанку.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 Только красное, с черными прожилками или трещинами. Молния вращалась, и в этом вращении мне привиделось страшное обгоревшее лицо. Я не двигался, дышал краем легких, замер, чтобы не обнаружило. Лицо к о р ч и л о с ь и безмолвно кричало. Потом улетело. 16 марта. Прочитал рассказ Вельбот. Мало что запомнил. Кажется, в рассказе изображена другая реальность, н е у л о в и м о тревожная, скаженная намеками. Вельбот похож на многословный слух, городскую легенду. Разболелись глаза. На а л ь д и н е загорают бескрылые пингвины. Пингвин с клубком синих к и ш о к вместо головы. Ночью полная луна. Вода густая и черная. В черных айсбергах горят желтые окна. в о с марта в тумане урчат моторы вездеходов. Обман. Там только вода и осколки льда. Молодежная осталась по другому борту. Книга Павлова, где подвох, вывих, и з ъ я н ключ в названиях рассказов, в их числе в первых буквах абзацев. д е в марта. Идем на мирный. Метет. По стеклу рубки ползут прозрачные щупальца снега. р е ф р и ж е р а т о р битком забит тушками императорских пингвинов. На ч у ч е л о Рассказ Карточка. Метеоролог вешает над койкой фотографию дочери. Девочка похожа на маленькую кинозвезду. Ночью Карточка падает со стены, и Метеоролог находит ее утром на полу. У девочки размыта нижняя часть лица. Каждую последующую ночь фотография меняется. Лицо девочки все больше р а с ф о к у с и р у е т с я превращается в неясное пятно. А потом, словно одумавшись, ночь за ночью начинает обретать четкость. Косматый контур, длинные клыки, звериные глаза. Не выдержав этой пытки, метеоролог рвет карточку и бросает клочки в море. И тут же получает из дома страшную радиограмму. 21 марта начался шторм. Теплоход качает и вздрагивает. б у д т о к и е л ь бьется о хребет д о и с т о р и ч е с к о г о монстра. Что-то с правым винтом, видимо зацепили льдину и погнули лопасть.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 Удары отдавались в стальных внутренностях судна, пробирали от наружных заклепок до кладовых катакомб, докатывали до верхней палубы. Я чувствовал эти тягучие удары по з в о н о ч н и к м Койка подпрыгивала, когда на килевой качке винты теряли воду. Но я все лежал, будто парализованный, смотрел на проступившее из подвалоки красное шершавое лицо. Не выдержал и зажмурился, провалился в штормовую дрему, из которой меня вырвал ужасный удар. Переборки загудели, затряслись. Окно лопнуло в оглушительном потоке воды. Каюту опрокинуло, в з д ы б и в ш а я с я койка, диван у д а р и л а в спину, я полетел в т а р т а р а р ы приложился спиной к с о с е д н ю ю к о й к у Из легких вышибла весь воздух, я рухнул на пол. В разбитое окно ворвался штормовой ветер. В ушах стоял грохот, на голову лилась ледяная вода, поток иссяк, я долго не мог вздохнуть.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 Вода доходила мне до бедер и неслась по коридору темным потоком. Мимо плыли валенки, шапки, кинокамеры, фотоаппараты, кассеты, книги, рекламные буклеты. Зимовщики выбирались из кают, полуголые, окровавленные. Проход заполнили мокрые тени, черные руки ц е п л я л и с ь за стены. Я шел против потока. Меня б и л а крупная дрожь. Судно к р е н и л о с одного борта на другой. м о р г а л о электричество. В затопленных каютах виднелись раздавленные переборки. В пенной муте кружило обитое стекло. Люди не замечали, что шлепают по осколкам. Я схватил за руку пассажирского помощника в пробковом жилете, крикнул: "Что это было? Волна убийца накрыла первый класс. Отпусти!" На его перекошенном лице на правой щеке появилась черная точка.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 Мимо прошел очкарик, кажется гидрохимик, в запахнутом ватнике на голое тело с чем-то большим размером с футбольный мяч и круглым за пазухой какое-то существо, потому что между полами ватника показался белый стекольный глаз. Водяная метель выше судовых труб, буря срывала гребни волн. В музыкальном салоне горел свет, внутри в тепле я еще сильнее задрожал, прибившиеся на свет и тепло люди. Босоногие и ознобившиеся пятнали ковер кровавыми следами. Кто-то заходил сам, кого-то завозили или заносили. д о к т о р и м е д с е с т р а занялись перевязками. Заметил, как медсестра лизнула окровавленный бинт. Директора ресторана, буди! кричал матросу старший пассажирский администратор. Людей чаем отпаивать! Я выбрался в коридор, где организовали цепочку, по которой из кают передавали ценности пассажиров. На кренах каюты отхаркивали воду. По коридору гулял штормовый сквозняк. Я передал следующему в цепочке жалкий мокрый чемодан. Увидел идущего к музыкальному салону б о ц м а н а Его левая ладонь была раздавлена, как мясистая насекомая. В глубине моря и з в е д а е ш ь сказал б о ц м а н законсервированным голосом. Я не слышал окончания. Он пошел дальше, кровоточа и з р е з а н н ы м и ногами и искалеченной рукой. Матросы несли брусья и доски, бутерброды, чай, кофе, коньяк, кричали из салона. Я покинул цепочку и двинулся к каюте, на пороге которой, схватившись руками за голову, стоял Мичман. В каюте было страшное. Волна выбила стекло с т а л и н и т прошила каютную переборку, оторвала от нее кусок и этот кусок отрезал человеку голову. Я смотрел на обезглавленное длинное тело, пытаясь понять, чья это каюта.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 Потому что быстро шел, а потом стали валиться на бок, и тогда с к у м я к а л что за тварь к нам пожаловала, да что уж сделаешь, даже на руль крикнуть не успел, приложил атак, едва схватился и болтался колбаской, пока не прошла. В руку набилось еще народу, некоторые в чем м а т ь р о дила скользкие, красные, какие-то бесполые люди, не имеющие отношения к судоходству и этому миру. Вот, пошли вон, зарал о штурман. Я спустился в столовую, где продрогших людей. Отпаивали горячим. 23-25 марта. Волна убийцу, шарахнувшую гребнем, в середину надстройки не пережили трое. Начальника экспедиции о б е з г л а в и л а переборкой. Матроса задавило спасательным вельботом. Волна сломала ш л ю п балки. Гидрохимик захлебнулся в своей каюте, когда попытались его поднять, распался на куски. Голову начальника экспедиции нашли на кухне.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 Борт проводницы з а с т е л и л а к о й к и чистым бельем. Недо с а н т и м е н т о в но я что-то слышу по ночам: какой-то глухой стон, будто доносящийся издалека, крик, шепот. Просыпаюсь и смотрю на баулы с вещами мертвецов под к о й к о й соседа и в углу. Иногда в безвременье замечаю, что они изменили положение, вижу, как они шевелятся. Может, тараканы? г л и ц о л о г молится? Часто прикладывается к бутылке. Начал новый рассказ. в з е н и т е отчаяние. Неудобно писать кровью. В глубинах судна плодится тьма. Электромеханик собирает из радиоприемников что-то похожее на оконную раму. Говорит, чтобы вернуться обратно. 27 марта. Умирного встали рядом с сумрачным ледоколом Твари. Средина е плавания, скоро домой, а Твари еще полгода болтаться.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 Голоса спросили: не хочу ли я перейти на тварь? Отправил в Ленинград и на ледокол радиограмму с просьбой о переводе. Безумное решение, но я поймал себя на том, что устал бояться. Происходящее вокруг б е з у м и я выжило меня до с у х а куда бы ни шла тварь или откуда бы ни пришла, там все станет на свои места. Кошмар кошмару, о п у с т о ш е н и е к о пустошению без знак безни. д Устал дрожать. хочу увидеть. Видел Тому покойную жену, мышцы и кости, ошметки кожи, сухие и ломкие, как старые обои, деформированный череп. Лежала на баулах свернутая в кроваво-красный узел, пыталась сдуть с глаз серые нити. Каюта удлинялась в бесконечность, алый живой коридор. По п о д в а л о к у ползли невозможные твари, состоящие из больших. Розоватых кристаллов, многорукие пауки. С твари сообщили, берут. Дасли добро Ленинград. Чувствую себя пустым, выгоревшим, как н у т р о теплохода на последнем причале. Пахнет крематорным дымом. Пришел ответ. РДО двадцать восемь д р о три. Клипот д р о б ь Ленинград четырнадцать девять десять. Радио один пункт Павлов. Ваш переход НСМ тварь по ряду огоней одобрен отвращением. Три дробь восемнадцать двадцать. Последний рассказ сборника «Морские пейзажи». п р о в р а т а в приподнюю е с расположенные в океане. Врата невидимы, но огромны. Они распахиваются во время шторма. Пассажирский лайнер проходит сквозь врата, но только главный герой.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 Без многоточия или точки? Не понимаю, как это пустили в печать. Сухо перекатывается гром, сверкающие молнии озаряют острые, изломанные шпили перевернутых гор, уродливые лица. На д тварью пульсирует ядовитый зеленый свет. Воздух густой и мутный, палубы затоплены мраком. Приходил капитан, просил, чтобы я вернул его в п о с т ь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 разве что в других словах в его имени отчестве есть синонимы Гиана присподняя е пекло ц а р с т в о под мир порядок дом в сборнике Павлова нет слова безумие д о п и ш у эти строки и перейду на тварь пассажирский помощник темный тонкий угловатый хотел помочь с вещами но шмотки оставлю в каюте возьму с собой только морские пейзажи Уже завернул сборник в чью-то сброшенную кожу, найденную у кормового люка, с закончу р е ц е н з и ю на борту твари. В сборнике Павлова вообще нет слов. Книга кричит.